Косуля. В светлых лесах с обширными полянами живет небольшой изящный олень с крупными, немного печальными глазами. Это косуля. Летом она золотисто-рыжая, зимой серая. У самцов имеются сравнительно небольшие рога с тремя отростками, которые отпадают осенью и отрастают к весне. Маленькие косулята пятнистые. Косули пасутся и днем, и ночью, кормятся травой, ветками, листьями, грибами, насытившись, отдыхают, свернувшись клубочком где-нибудь в укромном месте. Зимой косули держатся семьями, а летом самцы отделяются, ревниво охраняя свою территорию, которую они метят. Самцы-косули издают своеобразный, хриплый, босовитый лай.